Часть вторая Неведом аромат. Крадутся тихо волны, блестят, как женщин волосы вздымая совпадают. сопадают. Иные звезды в древних небесах сияют над лепетом гавайских вод беспечно томным. Нащупав памяти, я вновь теряю и обретаю и не помню более, Но все же вспоминаю историю Я слышал или знал о том, Как в той истории пустой от тщетности и боли любили двое. Или нет. И об одном, чье сердце, растерявшись по незнанию, зло творило. Давным-давно. И у другого моря это было. Руперт Брук. Вайкики. Дневник Бернарда. Глава первая. Суббота, 12 Сегодня утром ездил в больницу Гейзер на встречу с онкологом Урсулы, как было условлено. Гейзер — это огромная медицинская крепость, гораздо больше и величественнее святого Иосифа. Построена недавно из зеркального стекла и литых изогнутых бетонных блоков. Находится милях в десяти от ганалулу По-видимому, раньше она стояла на берегу, сразу же за Вайкики, рядом со шлюпочной гаванью, но несколько лет назад тот участок продали застройщикам, больницу снесли и на ее месте возвели многоэтажный фешенебельный отель. Надо сказать, что холл на первом этаже новой больницы немного напоминает собой вестибюль роскошной гостиницы. Ковры и обивка мебели подобраны со вкусом, в серых и розовато-лиловых тонах. По стенам развешаны предметы гавайского народного искусства, Все это указывает на то, сколь выгодным оказалось новое местоположение. Доктор Джерсон уверяет меня, что больница оборудована по последнему слову техники, но ехать сюда, надо сказать, далековато, если тебя не ровен час собьют в айкике. Джерсон признает, что ему недостает привычного вида, который открывался из окна его прежнего кабинета, на яхты, входящие и выходящие из гавани. Он — заядлый винсерфингист, и, как мне кажется, обладает необходимыми для этого данными. Худой, жилистый, довольно молодой. Просматривая историю болезни Урсулы, он, сколько было можно, откинулся вместе со своим вращающимся стулом назад, словно балансируя на доске против ветра. Короткие рукава и его накрахмаленные белые сорочки — Открывали загорелые и мускулистые, покрытые тонкими золотистыми волосками, руки. Джерсон поблагодарил меня за то, что я прилетел к Гонололу. Честно говоря, присутствие кого-то из родственников, способных в подобных случаях позаботиться о некоторых практических вопросах, облегчает мою задачу. Он был оживлен и откровенен, и, как мне показалось, несколько холоден. А может, это просто в силу его специализации». «Уровень смертности среди онкологических пациентов должен быть весьма высок». Он подтвердил то, что Урсула говорила мне о своем состоянии, злокачественная меланома с метастазами в печени и селезенке. «Вызванная, боюсь, избыточным пребыванием на солнце в те дни, когда о последствиях не задумываются. Люди приезжали сюда из-за климата и целыми днями лежали на солнце, буквально напрашиваясь на неприятности». Когда я, занимаюсь виндсерфингом, я пользуюсь лосьоном от солнца с фактором защиты 15. Советую вам делать то же самое на пляже. Я сказал, что сомневаюсь, будет ли у меня время для солнечных ванн. Он признался, что делать прогноз, особенно в отношении пожилых пациентов, сложно. По его личной оценке, Урсула проживет месяцев 6, но может и больше или значительно меньше. случае неизлечимы. Этот тип рака плохо поддается облучению или химиотерапии. Я предложил и то, и другое миссис Ридл, потому что в отдельных случаях бывают некоторые улучшения, но она отказалась, и я уважаю ее решение. Она стойкая старая дама, ваша тетя, твердо знает, чего хочет. Когда я критически отозвался ее пристанище, он ответил, что она, как я и предполагал, сама настояла на самом дешевом варианте но я с вами согласен, это место не годится для больного в ее состоянии, и чем дальше, тем меньше. Он сказал, что в самом ганалулу и в окрестностях есть несколько частных интернатов для престарелых, пребывание в которых стоит от 3000 долларов в месяц, в зависимости от характера обслуживания и условий проживания, и дал мне список, составленный больничным координатором по интернатам для престарелых. Джерсон объяснил, что медицинская страховка Урсулы покрывает только так называемый «дипломированный сестринский уход», то есть круглосуточное присутствие дипломированных медсестер, когда она в больнице, но не промежуточный сестринский уход, в котором она как раз и нуждается, на его взгляд. Я пришел к выводу, что на Джерсона оказывает определенное давление, чтобы он с оглядкой подходил к госпитализации пациентов, поскольку потом больница несет за них ответственность. Я сказал, что Урсуле надо бы побыть в больнице, пока я подыщу подходящий интернат, и настоял, чтобы он ее навестил. Джерсон пытался отнекиваться, ссылаясь на занятость, но когда я сообщил ему, что она страдает от сильнейшего запора, он согласился заехать к ней сегодня же. Вернулся назад по автостраде, чтобы навестить папу в святом Иосифе. Его немного мучают боли, и он был раздражительный и угрюм. Забраковал пижамы, которые я для него купил, потому что они не застегиваются на шее на пуговицу. Я заметил, что в этом климате не нужны пижамы, которые застегиваются на шее. На что он спросил? «А когда я вернусь домой? Или ты считаешь, что я уже не вернусь домой?» Я сказал, чтобы он не говорил глупостей. Описал мой вчерашний визит к Урсуле, но ему, похоже, было не очень интересно. Боюсь, что болезнь делает людей более эгоистичными и брюзгливыми, чем обычно. Среди больных, которых мне приходилось навещать во время моего пребывания на посту приходского священника, я могу по пальцам одной руки пересчитать тех, кому удалось подняться над своими страданиями. И я точно знаю, что не попал бы в их число». Отец спросил, звонил ли я Тессе, чтобы сообщить ей о несчастном случае с ним. Я ответил, что не вижу смысла волновать ее без крайней необходимости. Он выразил неудовольствие, сказав, что она имеет право знать и что вся семья имеет право знать. В действительности он подразумевал свое право знать, что все они с ума сходят от тревоги за него и обвиняют меня. Он спросил с хитрецой. «Ты боишься Тессы, да?» «Туше». Уходя, я встретил папиного лечащего врача, мистера Фигеру, бодрого представительного мужчину лет 60, который заверил меня, что выздоровление идет полным ходом и никаких осложнений не предвидится. «Отличные кости, отличные кости», — сказал он. «Не волнуйтесь за отца, он поправится». Съездил к миссис Джонс. У дома стоял белый БМВ с доской для виндсерфинга на верхнем багажнике, что указывало на принадлежность автомобиля доктору Джерсону, который как раз собирался уезжать, когда я подъехал. Мы побеседовали. Он говорил из машины поверх опущенного стекла, цепляясь своей загорелой, покрытой золотистыми волосками рукой, сложившейся вдвое, как складной нож, заверх дверцы. — Да, вы были правы, настояв, чтобы я приехал. Она в плохом состоянии, — сказал он. — Я снова кладу ее в больницу, чтобы ликвидировать запор. Это даст вам несколько дней для поисков интерната, окей? Я поинтересовалась, когда Урсулу перевезут, и он ответил вопросом на вопрос. «Когда вы сможете привезти ее?» Я указал на свою старую «Хонду» и спросил. «Вы хотите сказать в этом? Разве нельзя прислать за ней санитарную машину?» Он несколько раздраженно заметил. «Вы, видимо, не понимаете, что я вынужден действовать в определенных финансовых рамках». Каждую перевозку, которую я назначаю, мне приходится оправдывать с медицинской точки зрения. Если ваша тетя может дойти до ванной комнаты, значит сможет дойти и до вашей машины. Я предположил, что гипс у нее на руке сделает это затруднительным. Ну, она может сесть на заднее сиденье. Но это двухдверный автомобиль. Ей никак не забраться на заднее сиденье. Он вздохнул и сказал. «Хорошо, будет вам перевозка». Я посидел с Урсулой, пока не приехала санитарная машина и помог собрать немногочисленные тетушкины вещи. Миссис Джонс, которая оказала мне очень холодный прием, когда впускала в дом, даже не подошла попрощаться. «Она тебя винит в том, что меня увозят», — объяснила Урсула. «Вообще-то», — сказал я, — «она права». И мы заговорщицки захихикали. Урсула была рада покинуть это мрачное жилище. Впервые за все время, как я прилетела на Гавайи, и вообще впервые за долгое время, я почувствовал удовлетворение от того, что чего-то добился, подчинил обстоятельства своей воле и принес какую-то пользу. Со своей стороны Урсула тоже не теряла времени даром. Она попросила миссис Джонс принести радиотелефон и позвонила в банк своему брокеру и адвокату. «Видимо, я должен получить доверенность на ведение ее дел, прежде чем смогу консолидировать ее разнообразные банковские счета и продать ценные бумаги». Перечитывая предыдущее предложение, можно подумать, что я деловой человек. На самом же деле я весьма отдаленно представляю, что это за собой повлечет. В своих финансовых делах я никогда в жизни не занимался вопросами более сложными, чем текущий банковский счет и сберегательный счет почтового отделения. Когда я был приходским священником в церкви Петра и Павла, всеми счетами ведал младший приходский священник Томас. К счастью, с цифрами он был на «ты». Пожалуй, я наихудший помощник для Урсулы по части устройства ее дел. Но полагаю, что смогу научиться хотя бы от Урсулы. Она же, вероятно, научилась у Рика. Меня удивляет, что у нее вообще есть какие-то вложения, неудачные или неудачные. Олши никогда не умели обращаться с деньгами. Мы не разбираемся в их абстрактных превращениях, процентах, инфляции, обесценивании. Деньги для нас — это наличность, монеты и банкноты, которые держат в банках из-под и под матрасом. Нечто необходимое, сильно желаемое, но слегка постыдное. Во время семейных встреч... Сваде, похорон, визитов к родственниках в Ирландию или их к нам. В качестве подарков принято было совать друг другу, украдкой в руки или в карманы, скомканные бумажки небольшого достоинства. Дома у нас никогда не бывало достаточно денег, а те, что имелись, тратили бестолково. Мама каждый день посылала кого-нибудь из девочек в магазин принести немножко одного, немножко другого, вместо того, чтобы покупать оптом. У отца никогда не было сколько-нибудь значительных сбережений. Думаю, он тайком поигрывал на скачках. Однажды, еще в школе, я позаимствовал его плащ и нашел в кармане карточку тотализатора. Я никому не сказал тогда о своей находке. Санитарная машина приехала в три. Санитары посадили Урсулу в кресло на колесиках, в которой мы снесли вниз по ступенькам, а я шел позади, неся ее маленький портплет. Работая на публику, миссис Джонс разыграла елейный спектакль сочувственной заботы, похлопывая свою подопечную по руке, пока Урсулу переносили через порог. Перевозка ехала по автостраде спокойно, не включая сирену, а я в старенькой Хонде следовал за ними. Я отнес вещи Урсулы в палату, но задерживаться не стал. Кроме нее в комнате еще три женщины — Однако кровати расставлены под углом, одна к другой, чтобы обитателям палаты не приходилось глазеть друг на друга, как это происходит в британских больницах. Прежде чем уйти, я сказал Урсуле, что нашел в письменном столе тетрадь, и спросил, можно ли ее взять. Она ответила, «Конечно, Бернард, бери все, что понравится. Все мое твое, тебе стоит только попросить». Она купила эту тетрадь очень давно, чтобы записывать в ней рецепты. Но так ею и не воспользовалась, и вообще о ней забыла. По дороге домой снова заехал в больницу святого Иосифа и был приятно удивлен, обнаружив у постели отца миссис Кноффлюмахер в ярко-желтом муму и золотых босоножках. Она, похоже, перекрасила в тон и волосы, превратившись в пепельную блондинку. Возможно ли такое? Вероятно, надела парик. На тумбочке стояла корзина с фруктами, слишком яркими и искусственными с виду, такими украшают дамские шляпы. Полагаю, я, должно быть, упомянул вчера вечером название больницы, и она решила навестить моего отца. Это добрый поступок, даже если Урсула и приписала бы его любопытству Софи. Я тепло поблагодарил ее, и после нескольких минут ничего не значащей болтовни она оставила нас одних. «Наконец-то!» «Я думала, никогда не уйдет», — обрадовался отец. «Я сейчас лопну. Ради всего святого, пожалуйста, скажи сестре, что мне нужна утка. А то они не приходят, когда я нажимаю на эту штуку». Он показал на кнопку звонка на своей тумбочке. «Я разыскал красивую сестру Гавайку, которая принесла ему утку и задернула вокруг его кровати шторы. Я в некотором смущении крутился рядом, пока он облегчался». Вернулась медсестра и унесла бутылку. «Весело. Нечего сказать. В мои-то годы!» — заметил он с горечью. «Писать в бутылку и отдавать ее какой-то черной женщине, завернув полотенце, как будто это марочное шампанское. Она даже не спросила меня насчет других дел. Я рассказал ему последние новости об Урсуле и упомянул, что звонила владелица, сбившей его машины, справлялась о здоровье. Он оживился». «Это другая. Миссис Батонхолл или как там ее? Считай, что ты должен подать иск в суд». «Папа, ты же знаешь, что виноват ты. Мы виноваты. Мы переходили улицу в неположенном месте. Ты посмотрел не в ту сторону». «Миссис как там ее?» «Говорит, что у адвоката ничего с тебя не возьмут, если проиграют дело». Он взглянул на меня с салочным блеском в глазах. «Я сказал» что не собираюсь ввязываться в судебное преследование, которое непременно принесет совершенно невинному, на мой взгляд, человеку тревоги и волнения. Им расстались весьма натянуто. Всю дорогу домой я изводил себя упреками. С чего это я вдруг взял такой высокоморальный тон? Можно было обратить все в шутку, а не напускаться на папу. Мысль о судебном процессе, какой бы невероятной она ни казалась, Могла бы отвлечь его от уток и подкладных суден. Очередной прокол. Оставшись вечером дома, я разогрел себе упаковку замороженных канилоне, которую нашел в холодильнике Урсулы. Но то ли я не рассчитал время, то ли температура в печке была не та. Во всяком случае, сготовились они не до конца. Дымились и обжигали снаружи, а внутри так и остались замороженными. Наверное, это символично. Надеюсь, что не отравлюсь. Все трое у Олши одновременно в больнице? Это немножко слишком. Я представил, как мы лежим, беспомощные, в трех разных лечебницах Ганалулу, а миссис Кнопфльмахер мечется в разных париках от одного из нас к другому, перенося куриный суп и корзинки с фруктами. Я мыл после ужина посуду и думал, не заподозрит ли чего Тесса? Ведь вести от меня все не было. И тут зазвонил телефон. Я виновато вздрогнул, чуть не уронил тарелку, которую вытирал. Однако это была не Тесса. Это была Аланда Миллер, снова справлявшаяся о здоровье отца. Должно быть, она уловила тревогу в моем голосе, потому что поинтересовалась, все ли у меня в порядке. Я рассказал о стоящей передо мной дилемме и затем вдруг спросил, «Как вы думаете, нужно ли мне сейчас говорить сестре о несчастном случае?» Каково ваше профессиональное мнение? А может ли она чем-нибудь вам помочь? Нет. И вы говорите, что выздоровление идет нормально? Да. Тогда я не вижу причин торопиться. Если только вы не почувствуете себя от этого лучше. А, в том-то все и дело. Она хмыкнула, соглашаясь, а затем повисло неловкое молчание. Я не хотел заканчивать разговор, но не мог придумать, что бы еще сказать, как, видимо, и она. Потом она вдруг решилась. Я хотела спросить, не хотите ли как-нибудь со мной поужинать? Поужинать? Я повторила это слово, будто никогда его не слышал. Вам должно быть одиноко по вечерам, когда вы заканчиваете свои больничные обходы. Ну, э... «Это очень любезно с вашей стороны, но я, ну, право, не знаю». Мое заикание скрыло жуткую панику. Позже, анализируя свою реакцию, я понял, что это приглашение всколыхнуло болезненные воспоминания о Дафне. Наши отношения, наши личные отношения начинались так же. Однажды, тогда она уже несколько недель посещала занятия в доме священника при церкви, Дафна спросила, вставая из-за стола в гостиной и собираясь уходить, «Прилично ли мне как-нибудь пригласить вас на ланч?» И я засмеялся и ответил, «Конечно, почему нет? Большое спасибо!» Хотя на самом деле это было не совсем прилично, и я не сказал, куда пошел в ту роковую субботу ни своей канонке, ни младшему священнику. «Как насчет завтра?» — спросила я Ланда Миллер. Мы обычно едим часов в семь. Я с облегчением улыбнулся, услышав местоимение «мы» и сообразив, что меня приглашают на семейный ужин, а не на интимную трапезу вдвоем. Я поблагодарил и принял приглашение. Воскресенье, 13. -е. Сегодня утром я съездил два самых дешевых частных интерната из списка, который дал мне доктор Джерсон там были не очень довольны моим воскресным визитом. Но я объяснил, что дело срочное. Джерсон не задержит Урсулу в Гейзере ни на день дольше необходимого. Если я к этому времени не подыщу интернат, ей придется вернуться к миссис Джонс или в подобное место. Оба заведения повергли меня в глубокое уныние, в большее, чем даже при посещении отделений для престарелых в наших государственных больницах. Хотя, видит Бог, Они бывают достаточно ужасными, возможно, из-за контраста между внешним и внутренним. Вы приезжаете внушительные ворота, шины ровно шуршат по ровному, гладкому покрытию, оставляете машину на благоустроенной автостоянке, и входите в вестибюль, полированное дерево и удобные диваны. Дежурный улыбается, спрашивает ваше имя и предлагает присесть. Затем появляется дама, которая знакомит вас с интернатом. В отличие от дежурной, она не так щедро на и здоровается без показного радушия. Она знает, какова обстановка за тщательно запертыми двойными дверьми в дальнем конце вестибюля. Первым делом вас оглушает амячная вонь мочи. Вы делаете по этому поводу замечание. Дама объясняет, что у многих здешних обитателей недержание. Очевидно, многие из них страдают еще и старческим слабоумием. Шаркая, они подходят к дверям своих комнат в пижамах и халатах, таращатся на нас, словно пытаются вспомнить, кто мы, улыбаются беззубыми ртами или о чем-то неразборчиво спрашивают. С подбородков у них свисают длинные нити слюны, некоторые рассеянные почесывают грудь или даже промежность. Многие сидят в постели, Их руки и ноги слабо подзёргиваются, как умирающего насекомого. Они безразлично взирают на происходящее вокруг или спят с закрытыми глазами и открытым ртом. Кровати стоят близко друг к другу, по две или по четыре в комнате. Стены выкрашены масляной казенной краской, зеленой и кремовой. Тут есть некое подобие террасы, где стоят стулья с высокими спинками, обтянутые по вполне понятным причинам, блестящим полиэтиленом. Сюда приходят посетить ходячие постояльцы, они читают журналы, смотрят телевизор или просто бессмысленно глядят в пространство. Персонал, в основном цветные женщины, в хлопчатобумажных комбинезонах и шлепанцах, они относятся к здешним обидателям снисходительно, предпочитают действовать уговорами и, обходя палаты, толкают перед собой по коридорам тележки с лекарствами, как продавцы безалкогольных напитков. Урсула просто не вынесет таких условий, да у меня даже и в мыслях нет обречь ее на подобное. Но очевидно, именно здесь заканчивают свои дни старые больные этого рая, если у них нет родных, способных за ними ухаживать, если они недостаточно богаты, чтобы купить себе достойный уход, или недостаточно бедны, чтобы иметь право на государственное социальное обеспечение». «Отдел уцененных товаров среди частных интернатов для престарелых». Моя сопровождающая все понимает и не скрывает этого. Выражение ее лица и тон ее голоса говорят мне. «Если бы мы оба с вами больше преуспели в жизни, я бы не работала в этой дыре, а вы бы не думали о том, чтобы поместить сюда свою тетку». По окончании обхода я благодарю ее и ухожу, из вежливости взяв брошюрку и листок с расценками. Второй интернат не добавил мне оптимизма, к тому же свободных мест не было в обоих. Трудно поверить, что может быть список ожидающих очереди в столь гнетущее и наводящее уныние место».